этой процедурой понятно. А следующая процедура – это формулировка целей. То есть после того, как проекты сконфигурированы, мы можем заняться формулировкой цели. Желательно, чтобы каждый проект имел цель. Но вопрос к вам. Внимание, смотрим сейчас на меня, даже они в конспекты. Внимание, смотрим на меня они в конспекты. Вопрос будет звучать так. Вот, Вернее, я сейчас вам сформулирую три утверждения, а вы мне, пожалуйста, скажите, какой из них более всего может служить целью. Хорошо? Итак, утверждение первое. Я хочу быть счастливым. Утверждение второе. Я хочу быть богатым. Утверждение третье. Я хочу выучить английский язык. Ну, тут ловушка есть, конечно. На самом деле, правильное мнение то, что с точки зрения правильного целеполагания или смартования все эти утверждения абсолютно равноправны. И кажущиеся провокационно более понятные вещи выучить английский язык с точки зрения формулировки цели столь же бессмысленно, как и хочу быть счастливым. То есть абсолютно равноправны. Итак, что же отличает цель от хотелки? Да? А Для этого работает так называемый метод SMART. Попробуем его немножко расшифровать, хотя я позволю себе давать определение в несколько другом порядке, чем это следует из аббревиатуры. Итак, первое. Цель должна быть измеримой. Поэтому возле буковки М поставьте циферку 1. То есть цель – это то, что можно измерить. В чем? Не знаю в чем. В литрах, метрах, в рублях, да, в долларах, в штуках, в килограммах. Собственно, в чём обзобуга рассудится. Да? Но, разумеется, у местных единицах измерения. Не надо хлеб измерять в километрах, да, а рубли в тоннах. Хотя, если так можно, то замечательно. Вот. То есть, есть некая элементарная логика. Цель должна быть измеримой. А второй признак цели — это конкретность, поэтому возле буковки S специфик можете поставить 2. Значит, э, что такое конкретность? Да? Это формулировка, по возможности исключающая двойные и тройные истолкования. Хотя существует закон Мерфи, что все, что может быть понято неправильно, кем-то будет понято неправильно. И следствие этого закона, что все, что не может быть понято неправильно, все равно кем-то будет понято неправильно. Вот. Все равно руководитель должен потрудиться над тем, чтобы все-таки формулировочку максимально отшлифовать. Да? Чтобы она не вызывала каких-то противоречий. Все время бывает история из перестроечных баек, что Хазанов там читал идею про перестройку, что Уважаемый генеральный секретарь, вы сказали идти вперед, но забыли указать, где именно этот период находится. Да? Вот, поэтому он просто в растерянности не знаем, куда двигаться. Вот, поэтому руководитель должен стремиться избегать неоднозначных формулировок, да, а стремиться к некой конечной, да, конечности, некой, некой вылизанности, что он, собственно, хочет сказать. Вообще, так немножко шаг в сторону, руководитель должен следить за своей речью, или, как в некоторых кругах говорят, фильтровать и шлифовать базар, Потому что его слова, к сожалению, интерпретируются, развиваются. И даже если он будет предельно точен, все равно кто-нибудь это начнет как-то инвертировать. А уж если он будет, скажем так, несколько костноязычен, да, или так недостаточно продуман, то, поверьте мне, количество возможных трактовок его слов умножится сильно. Вот, кстати, здорово формирует устную речь, вот так шлифует это письмо желательно ручкой, да, вот и кто хочет отшлифовать вот владение, так сказать, речью, ну, полчаса в неделю я рекомендую позаниматься пистолярным жанром, и не с клавиатурой, а именно с ручкой, ну, покупать лимон за 200 тысяч долларов, это личный выбор, желательно, чтобы ручка хорошо писала, вот. какая-то ручка, перевая или гелевая, или шариковая, там, да, или карандаш, это, собственно, опять личный выбор, да. Вот. Ну, не поленитесь, найдите себе хорошую бумагу, которую приятно взять в руки, найдите хорошую ручку. Да, там так. Полюбите себя в этом смысле немножко, вот, и вот займитесь полчасика. Э -э. Там множество есть инструментов, я на них останавливаться не буду, я имею в виду, которые делают это так. Просто по факту вот полчаса письма в неделю, где-то через месяц вы сами не заметите, как у вас речь будет более летая. Вы будете говорить ровно то, что хотите сказать, а не то, что у вас получается. Ну, опять же, это не надо, собственно, <смех> не надо. А, Третий параметр цели — это срок. Да, возле буковки «Т» можете поставить третью. Ну, еще есть такое выражение, что цель — это мечта, имеющая срок выполнения. Значит, нужно установить срок. А далее, следующий параметр цели — это достижимость. Возле буковки «А» можете поставить циферку 4. Ну, еще достижимость, реалистичность. Вот тут хочется немножечко потоптаться. Что означает достижимость, реалистичность? Неоднозначная формулировка. С одной стороны, внимание, цель по умолчанию предполагает интенсификацию работы. То есть цель должна напрягать. Если цель достигается со стратегией, плывущей по течению водоросли, цель недостаточна. Ну, грубо говоря, если рынок растет на 30%, и компания-лидер тоже растет на 30%, она не добирает. То есть только естественный рост, значит, это стратегия водоросли. вас просто несет событиями, вы ничего не делаете, чтобы использовать благоприятный момент. С одной стороны, цель должна напрягать. С другой стороны, существует относительно целей очень сильное заблуждение. Звучит оно так. Людей мотивируют амбициозные цели. Это управленческое заблуждение. Потому что амбициозные, читай, недостижимые да, цели мотивируют 3% населения Земли, которым действительно, чем круче цель, тем больше кайф бьет, да. Проблема в том, что эти 3% людей редко работают в линейных структурах. Они, как правило, занимаются более интересными для них видами деятельности, как то ползание на пальцах по небоскребам, там, прыжки без парашютов в вулканов Да, в общем, есть чем заняться этим 3%. Они обычно пополняют собой колонки мировых новостей. Безусловно, нам может прийти в голову, следующий кошмар кадровика, а как бы их собрать в одно место в нашу компанию, да? Уверяю вас, даже если, вопреки статистике, вы это учините, это действие, у вас проблемы начнутся на второй день после того, как вам это удастся, потому что управлять этими людьми весьма проблематично, да? вот, а идея в том, что они вас сами будут старательно обогащать в течение долгосрочного периода, используя свой драйв для этого, я бы на это сильно не вставил, если честно, да? Извините, что так расправляюсь со множеством идей, но, поверьте мне, это все очень далеко от реальной жизни, Также поступают нормальные люди, остальные обычные, увидев амбициозную, то бишь недостижимую цель, как вы думаете? Да, они, увидев, что она недостижима, даже не предпо... вернее, решив, что она недостижима, а недостижимая по определению не является цель, а если, который непонятный Ступеньки. То есть мы с вами можем нарисовать некую точку А, в которой мы находимся. да Итак, вот эта точка А, это мы. А вот точка Б это наша цель. Так вот, достижима цель или нет, определяется наличием видимых ступенек между точкой А и точкой Б. При этом каждый размер каждой ступеньки естественно не противоречит физической конституции не приводит к растяжке паховых мышц выше необходимого. Да? Понимаете историю? Да? То есть вот мы должны понимать, что вот можно без членовредительства поднять ногу и поставить ее на следующую ступеньку. Да? Если для этого требуется поперечно-полосатый шпагат а-ля Жан-Клод Ван Дам, да, то по умолчанию лестница нереальна да? и никому не интересно проверять прочность собственных мышц, получится не получится. Да? А поэтому Хотя бы в пределах ближайшей перспективы должны быть видимые ступеньки. Это отделяет реальную цель от нереальной. Если же мы просто вешаем некую цель, и к ней нет ступенек, то человек даже не напрягается, гад. Вот, он чешет репу и садится под кустик писать объяснение, почему телега так и не доехала. Вот, по моей практике мне приходилось читать иные отчеты анализа недостижения целей. И поскольку я умею оценивать объем работы, Да, примерно так, количество информации, то по состоянию отчета видно, что его начали составлять на второй день после постановки псевдоамбициозной цели, которая по замыслам топ-менеджеров должна была вдохновить линейные подразделения на очередной корпоративный подвиг. Вот, видимо, эти подразделения через два дня принялись уже готовить и подтаскивать материалы по объяснению своих нечеловечески серьезных действий в области абсолютной недостижимости цели Поэтому э, цель должна быть реалистична и напрягать. Реалистичность определяется пониманием хотя бы первых шагов, ведущих к цели. Это понятная история, да? потому что это миф. Людей мотивируют амбициозные цели, людей мотивируют достижимые цели. Они видят, что если они напрягутся, цель реальна. Да, да есть смысл напрячься, да? потому что видно, что да. То есть, там, если я три раза подтягиваюсь, пять раз подтянуться, это нормально. Да, Если я подтягиваюсь три раза, и мне первая ступенька 33 раза, да, то это совершенно нереально, и я сразу буду искать способы, почему это совершенно невозможно сделать. Понимаете, да? Поэтому, если вы хотите, чтобы 33, то поставьте там пять раз, там семь раз, не знаю, 9 раз. Да, вот ступенечки. Тогда становится реально, особенно, если вы покажете, где будет висеть турник. Да еще и скажете, сами будете тренироваться. Ну, вот такая вот примерная история. Потому что в остальных случаях цель становится нереальной, и люди предпочтут сосредоточиться, либо сразу готовиться к увольнению, если вы им пообещаете, уже вы мне смотрите, мерзавцы, я вас там. Вот. Либо будут сочинять большие объяснения, почему эта штука не происходит. Почему, кстати, такие конфликты возникают обычно между там, правлением и департаментом продаж? Да, правление хочет на 40% в СКОМах увеличить. Продажи, говорят, нереальны. Да, вот мы, говорит, месяц не можем прийти к согласию. Я в таких случаях говорю, сразу покажите план. План чего? План достижения цели. Какой план? Я говорю, понятно. Можно узнать, о чем вы месяц спорите? Это что, турецкий базар, что ли? Мы говорим, 40. Они говорят, нереально. Мы говорим, надо. Они говорят, ну попробуем, не знаю, максимум 20. Мы говорим, что значит 20-20 мало. Вы знаете, какие у нас расходы. Пошел турецкий базар. Да, такой итерации. Какой смысл в подобных разговорах? Как делается на самом деле эта работа? если уже делать ее. Да? Допустим, 40%. Хорошо. Как? Какие клиенты? Какие тенденции рынка? Я уже рассказывал немножко на да, эту тему. С помощью каких методик? Кто конкурирует? Что делают те, кого мы хотим осчастливить дополнительным вбросом? Первая идея. Сидят с пачкой баксов в зубах на воротах и горько плачут. А да? тут мы подошли. Вау, сделка состоялась. Да? Это одна история. Вторая история. Видимо, эти гады уже у кого-то комплектуются. Скорее всего, да? или они еще не знают о своем счастье, что им нужны наши шпильки от шпунделя, да? просто до сих пор не осознали. Вопрос, сколько времени мы с ними будем контактировать, да? сколько у нас проходит обычно от первого вброса до следующего. Кому они из наших конкурентов побегут после того, как поймут, что им действительно нужны шпильки от шпунделя? Вы же понимаете, идея о том, что осознав свою возникшую потребность, они тут же сольются в экстазе с нами маловероятно. Да? Они же люди разумные, значит, они скажут, ребят, за идею спасибо. А кто у нас там еще на рынке поставляет шпильки от шпунделя калибра 12? Ага, вот он раз, вот он два, вот он три. Добро пожаловать в тендер, коллеги. Ну, это наиболее вероятно, да? Я так не очень бы рассчитывал, что осознав, они тут же с нами контракт подпишут. Это уж на грани идиотизма полного, да? Как минимум, они взяли паузу проработают рынок, может быть, к нам и вернутся. Так вот, сколько от точки А до точки Б времени пройдет, да? Какой шанс, что сделка закончится успешно? И вот пока мы с вами, уважаемые коллеги, вот так вот всю эту цель не проработаем, реалистично ли 40% или нет, мы так и с вами не поймем. Вот почему почтенные компании бюджетирования начинают в июле месяце, да? Потому что вот это, это надо, ну, мы же не можем установить компанию, заниматься подобными языками, да, играми разума. Значит, мы должны это делать как-то параллельно с работой. Значит, так как надо включить в рабочие графики, да, и поэтому, если мы это начнем в декабре, боюсь, не успеем. Останется ругаться 40 или 25. Причем, что первая цифра бесполезная, что вторая, да, потому что непонятно на чем основано, кроме желания правления. Вот. А зачем такими вещами заниматься? Поэтому нужна вот такая итерация. И вполне возможно, что окажется, что можно и 50, а вполне окажется, что больше 25 мы не понимаем, где взять, и тогда мы придем к правлению, скажем, коллеги, вот наши раскладки, у нас получилось 25, если вы знаете, где взять еще 15, мы записываем внимательно. Вы понимаете, в регулярном менеджменте отсутствует постановка задач в стиле «не знаю, что хотите, но чтобы было». Значит, если вам показывают методики разработки, и эта методика не сходится с искомом, значит, мы либо должны а, менять искомое, либо отдавать какие-то ресурсы. То есть опять, да, никаких сакральностей. Никаких как-нибудь. Ты руководитель, покажи, как это сделать. Вот я делал, у меня получается 25. Ты знаешь больше? Замечательно, чего я здесь не учу. Я понимаю, давить кажется проще. Это только кажется. Более того, если мы просто начинаем давить, то люди не столько стараются выполнить эту задачу, сколько доказать давящим, что ну и дураки же вы там все. Правильно? Вот. Их больше, у них получится. А следующий параметр цели это экологичность или совместимость или уместность, то что обозначается буковкой R relevant. Да? Что это такое? Несколько целей А обычно несколько целей у нас ставятся. Или несколько параметров одной цели, а бывают цели многопараметровые, минимум не должны друг другу противоречить, а максимум должны что? Синергетично дополнять друг друга. То есть цель должна быть не противоречива. Да? Ну, например, если для выполнения одной цели необходимо инвестиции, то это не должно противоречить другим целям, например, по расходам. Да? Вот. Потому что иначе компания получается в позиции стоит там, иди сюда». То есть вот это нужно, но при этом вот эта цель ставится. Да? Ребята, а как между ними разобраться, если они являются взаимно противоречивыми? Да? Вот. Вы должны увеличить дистрибуционное покрытие за счет мелкой малой розницы до 90%. Одновременно вы должны сократить дебиторскую задолженность и и эффективность и оборачиваемость склада. Вот покажите мне искусника, который эти три задачи сможет выполнить одновременно. Если кто знает, что такое мелкая розница, да, то он понимает, что там можно увязнуть, как в болоте. Там, да? вот, значит, Если вы туда покрываете на 90%, приготовьтесь к росту дебиторки, приготовьтесь к снижению оборачиваемости, приготовьтесь к увеличению логистических издержек из-за необходимости разбивать упаковки. Я прав? Ну, это так, грубо, да, то есть тема-то мне знакомая до да, визга, да, и когда вот начинаются вот такие цели, да, и, а еще и мотивация изысканно построена, да, что человек вот за это получает 3 рубля, а за это у него вычитают 8, то СИЛЗ оказывается в положении тех самых витязей на том самом распутии, да, то есть не очень хорошей ситуации, потому что вот подобная неоднозначность учинила компания, в общем-то, да, и людям полностью гештальт смешала к черту, да, и Человек вот так вот, как выражение, как он натянут на глобус фили на глаза, да, он не, просто не понимает, куда двинуться. Да? Вот. Это называется целеполагание у нас в компании. Нет, сколько угодно, таких историй я видел, да, и в итоге стоят ребята и топчутся. Да, вот. Начинают выбирать, за что меньше страдаешь. Да? Ну, а это плохая история, когда рядовой сотрудник выбирает меньшее зло, потому что система целеполагания создает.. Противоречия. Как вы понимаете, чем меньше у человека противоречий. При этом, когда показываешь иногда власть придержащим такую, то, что в логике именуются катахрезой, то есть выражение, содержащее противоречивое утверждение, и говоришь, коллеги, зачем такую катахрезу учинили? Они говорят, ну как, вы знаете, мы хотели, чтобы они как-нибудь постарались это решить. Типа идея такая, вот если мы на них надавим, то они как-то это решат. Да? Я говорю, замечательная история, а вот можно узнать слово как-нибудь, декомпозировать, это что означает в переводе с идиотского на русский? Это что они каким-то таинственным способом, да, вот, вот можно так перечень таинственных способов перечислить, да, вам известно. А? Ну, фантазия, понимаете, к сожалению, не дай бог включит, там начнутся другие интересные истории, да. Вот. Приписки. Типа, сегодня со склада забрали, завтра незаметно сдали, попросили в отчете указать позже. Ой, там много изысков начинается. А оплодить-то их зачем? Я вот к чему. Да? Поэтому к целеполаганию, конечно, нужно подходить весьма аккуратно. И вот теперь мы с вами понимаем, что все три утверждения с точки зрения целеполагания «я хочу быть богатым», «я хочу быть счастливым», «я хочу быть, выучить английский язык» одинаково бессмысленны. Это не цели, это некие смутные декларации о намерениях, я бы сказал так, да? И, безусловно, любую... Но вы совершенно правы в чем, что любой из этих хотелок можно сделать целью. Между прочим, и богатство, и счастье. Ну, иногда самый спорный вопрос счастья, как его оцифровать, да? Ну, я рискну показаться большим занудой, да, но... Подумайте, в каком случае вы будете счастливы. Что вы хотите от жизни в тех или иных сочетаниях? Сейчас не надо... Но если вас эта тема реально интересует, подумайте, как выглядит с вашей точки зрения счастливая жизнь, и потом попробуйте ее сделать. Вы, конечно, можете не вбросить следующую идею, откуда я знаю, буду ли я счастлив. Да? Но это повод, в общем-то, этим и не заниматься. Да? Но есть недаром поговорка, что если вы не знаете, куда идете, то рискуете прийти не туда. И все мы, наверное, помним историю диалога Алисы, по-моему, с Шиширским котом могу напутать, да? что когда Алиса спрашивает, а куда мне... «Надо идти, подскажите, пожалуйста». А кот говорит в глубоком смысле, ну, «Все зависит от того, куда ты хочешь попасть». Алиса говорит, «Мне, в общем, все равно, лишь бы подальше отсюда». Да? А кот ей что ответил? «Ну, тогда тебе, в общем, все равно, куда идти. Если ты будешь идти достаточно долго, ты обязательно куда-нибудь придешь». Да? И вот такое происходит в жизни. Откуда все эти кризисы возраста что в каком-то моменте человек вдруг задается вопросом, кто и что я здесь делаю. Чем это может касаться как семейной жизни, так и многих других аспектов бытия. Да? Поэтому я вернусь к тому, о чем я уже говорил, что гадости формируются сами, а о хороших делах следует позаботиться, в том числе о счастье. Да? Ну, мы не знаем, что такое счастье, мы не знаем к каким выводам мы придем, мы не знаем, будем ли мы счастливы от этих выводов, да? это уже следующая история. Да? Но это опять вопрос, кем быть человеком или животным, да? хотите быть мыслящим человеком, можно и подумать, а что такое для нас счастье из каких компонентов оно должно состоять, и в каком количественном выражении может быть выражен каждый из этих компонентов. Иногда на это возражают, что это чрезвычайно трудно. Ну, да, жизнь, жить вообще штука трудная. Да? Есть способ с этими трудностями радикально разобраться. В если кому сильно трудно, нет проблем. А можно в это ввязаться с интересом и интересом как-то перестраивать это. Ну, давайте, чтобы не заниматься таким публичным делом, как счастье на всех, да, давайте попробуем превратить цель в смутную идею выучить английский язык. Вы не против? Итак, начнем с чего? С первого. С количества, да? Ну, давайте решим, в чем будем мерить удавов, в попугаях или в мартышках, как в известном мультике, Да. Например, количество слов или стандарты международные тесты, алятоев или прочие изыски. Ну, допустим, возьмем количество слов. 5000, к примеру. Да? Ладно, поставили точечку, написали 5000. Берем следующую идею. Конкретика. Как бы мы могли конкретизировать эту цель? Нет, время это другой параметр. О. Область применения. Да? Действительно, а для чего нам, собственно говоря, английский? Мы собираемся читать лекции в Кембридже, да? мы собираемся вести диалог по переписке с Тони Блэром, мы собираемся закупаться на, Англи... на лондонском рынке э, этом, господи блошином. Да? Мы собираемся в интернете чатиться, да? ну, мы хотим покупки в Харькове совершать. Что мы хотим-то с английским делать? Мы хотим читать технические, справочники, в подлинники. Да? Наверное, если мы озаботимся пониманием о зачем нам, собственно, английский, мы, наверное, и поймем конкретику да то есть какой английский 5000 слов из какой области нужна ли нам грамматика или мы закончим экспресс английский так называемый да когда делается акцент на выучивание слов без произношения без падежов там всяких да есть такие курсы когда тебя учат свободно болтать да кстати между двум между этими всеми параметрами цели можно нарисовать стрелочку обратной связи потому что иногда например нужно начинать не с количества а с конкретики а иногда со времени. Может такое возникнуть, да? Поэтому бывает такое, что, решив начать от первой цифры измеримость, мы убеждаемся, параметры не идентифицируется. Не расстраивайтесь. Нащупайте в этих пяти хоть что-то, что, ну, всегда нащупаете точку, да, и уже от нее потом разворачиваетесь. Понятная история? Потому что приходилось сталкиваться, когда с количеством сразу не идет. А конкретность есть. Теперь срок. Внимание! Вот что надо понимать? Что... Некоторые вещи мы пока можем называть только приблизительно, а уточняться они, укрепятся только во взаимосвязи. Задаю вопрос. Допустим, нам английский нужен для бизнес-переговоров с партнерами. Раз. В устной форме два. Пять тысяч слов три. Задаю вопрос, а сколько времени для этого понадобится? Сможете сходно ответить? Но ну, если вы не специалист вот, в методологии, то ответ может быть приблизительный, и мы себе скажем, ну, допустим, за год. И мы не должны бояться этого, допустим, мы говорим год, потом уточним. Теперь следующий вопрос, а насколько это реалистично? Итак, 5000 слов, бизнес английский для устных переговоров за год. Наверное, мы обратимся к методисту и скажем, уважаемый, а вот мы так хотим. И, допустим, нам ответят, коллега, нет проблем, для этого нужно заниматься каждую неделю по три занятия по 2 часа. И вот тут станет вопрос, реалистично ли это? А, ну, первый ответ. У нас есть неделю, совершенно свободное время, три раза по два часа. Ответ, конечно, реалистичный. Но это, наверное, самая простая история. А, скорее всего, возникнет вопрос, что нет у нас этих свободных часов в первом приближении. Как же тут быть? Реалистично это или нет? Что мы можем сделать? Да, мы можем подвигать параметры цели. Например, срок. Не год, а два. Можем изменить слова. Да. Но, а если, допустим, мы все-таки не готовы менять параметры цели, по каким-то причинам они жесткие, нам придется двинуться в пятый пункт. Экологичность и уместность. Почему? потому что нам придется поставить под ревизию, чем занято наше время. И задаться вопросом, с учетом того, что свободного времени нет, работает, зараза, первый парадокс планирования, что вводных больше, чем времени, нам надо понять, а что для нас на этот год важнее? Чем занято наше время? И там, конечно, выявятся какие-то квадратики, да? Не знаю, спорт, личная жизнь, там семейные какие-то истории – Хобби, работа, в конце концов, любимое горячо, да? что то там есть, мы же чем-то заняты. И вот тогда у нас станет вопрос о приоритетах жизненных целей. И мы можем покалиброваться, если мы не хотим трогать параметры цели. Мы можем, конечно, первая идея какая, какая часто приходит в голову? Ну, значит, в следующем году. Так называемый переброс, да? Да, как вы понимаете, в каком случае имеет в следующем году? Если в этом году, допустим, искомое время занято, не знаю, курсами языка суахили, мы заканчиваем это в августе, следовательно, вместо языка суахили мы можем изучать английский. Тогда это не переброс, а перенос. В остальных же случаях я подозреваю, что в следующем году меньше вы заняты не будете. Почему-то, так я думаю, да? Значит, в следующем году я об этом подумаю, как Скарлетт, да, завтра, толк силе не принесет, да, в следующем году вы будете ровно в том же месте. Легче не станет, занятость не уменьшится, сто Исключение увольнения, но ну, тогда вроде как и, собственно, английский, наверное, будет не ко двору. Значит, придется все-таки опять возвращаться к relevant и немножечко разбираться, что для нас важнее. И тогда там возможны всяческие пазлы. Ну, например, мы жертвуем частично спортом, частично работой, там частично семейной жизнью. При этом... Наверное, мы должны понимать, что придется с кем-то договариваться, да, с членами семьи, с любимым боссом, приходить к ним каким-то интересным соглашением, правильно? И вот только тогда, когда мы видим, откуда мы возьмем искомые 6 часов, следует заниматься выбором чего? Бизнес-школы. Ну и прочих там тюнинговых вариантов, на этих, не на этих, там, и прочая истории. Большинство же, решив выучить английский, вносят деньги. Ну, типа, вот я теперь внес, я теперь буду заниматься. А, ну, условно, английский. Историй таких много и по другим поводам. Через какое-то время не видеть, несмотря на то, на заплаченные деньги и похвальность намерений, в одной руке Трюр-Арбуза удерживаются с трудом. Сначала они бегают, как оглашенные из угла в угол, то есть пытаясь одновременно и туда, и туда, и туда успеть. Как правило, всюду почему-то не успевают. И с криком «бляха-муха» бросают заниматься английским, да? решив все-таки, видимо, перенести на следующий год. И ладно бы, если бы это было связано только с английским, таким же образом мы поступаем со многими другими историями. Да? А вот эта идея «как-нибудь найдем возможность», она почему-то никак не материализуется. Да? Я вот еще раз возвращаюсь к идее, что в условиях хронической нехватки времени, в условиях первого парадокса планирования, термины «как-нибудь» не играются. Советую о них забыть.